ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЗИМНИХ КРУЖЕВ ПЕНА ЭДМУНД СПЕНСЕР, КОРОЛЕВА ФЕЙ ГЛАВА 15 РУБЦЫ И ШРАМЫ ДАВНИХ РАН ТЕМНЕЛИ ЭДМУНД СПЕНСЕР, КОРОЛЕВА ФЕЙ